Глава 15. Только не надо мне говорить всякую чушь, рявкнул Булон на главного бухгалтера. «Достаешь из сейфа все, что там есть, и пересчитываешь. "Но, мистер Винтон", попытался возразить тот. Мы имеем поручительство. "Можешь завести также поручительство на собственную задницу", заорал Булон. «Все начать с нуля". "Но по правилам заведения, Болон взял дотушливого бухгалтера за горло и слегка сдавил его. Когда у бедняги глаза стали вылезать из орбит, маг треснул его головой пару раз о стену и отпустил. Мне приходят в голову разные мысли на твой счет. Арифмометр, — произнес он, имитируя ярость. Что ты хочешь скрыть от меня? Мы пересчитаем все, сэр, заверил Гулон насмерть перепуганный бухгалтер. Я хочу все видеть собственными глазами. Все триста семьдесят пять тысяч долларов. Я хочу видеть их разложенными на столе. А ты чертовски заинтересован в том, чтобы все было готово через десять минут к моему приходу. Тебе ясно? Бухгалтер кивнул. "А теперь проваливай", приказал Булон. Главный бухгалтер казино в последний раз бросил очейный взгляд на спящего стану и поторопился скрыться с глаз разгневанного начальства. Волан проводил его за дверь. "Макс", крикнул он. Улыбающийся телохранитель возник на пороге. "Да, босс. Который сейчас час?" "Э, двадцать часов тридцать минут, босс. Ладно, дашь мне знать, когда будет двадцать 20:40. О'кей, босс. Я сейчас разбужу спящую красавицу. Проследишь, чтобы он спустился с лестницы?" Улыбка Макса расцвела еще больше. Ладно, босс. Болон закрыл дверь, подошел к зеркалу и окинул себя критическим взглядом. Он надел шляпу, надвинул ее на глаза, затем подошел к дивану и, схватив стан за ногу, стащил его с дивана. Директор местного агентства ФБР нагнулся к открытому окну машины и обратился к Бранйоле. Я тебя повсюду ищу. Где ты был? Повсюду? Где же еще?» — ответил с усмешкой представитель Вашингтона. Садись, Билл. Нет, я с целой командой еду в Голдастер. Там происходят любопытные вещи. Любопытные вещи происходят сегодня по всему городу, вздохнул Бранйола. Тем не менее, я хочу сам взглянуть, что там делается, улыбнувшись, ответил Миллер. «Ночь только начинается. Но я подумал, что тебе возможно захочется поехать с нами в Голдастер. Почему? Это и разве не в курсе? Весь трип взбудоражен. Э, по стени. Как же, слышал? Ну и что дальше? Один из моих осведомителей в Голдастере сообщил, что уже прибыл новый босс. Он тут же закрыл казино до полуночи и угощает всех желающих. Действительно любопытно, согласился Бранёла. Но это еще не все!» Босса зовут Винтон, но его никто не знает. Мой человек сказал, что он больше похож на убийцу с восточного побережья, чем на директора казино. Этокий здоровяк в шикарном костюме. Бранюл кивнул. Да, в городе их полно. Но есть еще кое-что, заявил Миллер. Я понимаю, это может показаться нелепым, но мой осведомитель сказал, что Гараль, ты специалист по голланду. Как ты считаешь, может ли он устроить подобный спектакль? Какой именно? Выдать себя за некоего Винтона? Браньёла молча посмотрел на Миллера, потом ответил: "Вне всяких сомнений. Но с какой целью? Давай зададим этот вопрос ему самому", предложил Браньёла, пожав плечами. "Послушай, закрыть казино и поить весь город у нас под носом это уж слишком, даже для Болона". Он великий воин, заметил Бренйола. Когда он что-либо предпринимает, он всегда знает, чего хочет добиться. Сколько людей едет с тобой? Я собрал человек двенадцать. Желательно бы раза в три-четыре больше. Ты хотел мне еще что-то сказать? о своем осведомителе в Голдастере? Он сказал, что этому Винтону невозможно посмотреть в лицо. Он постоянно движется, размахивает руками, всегда старается оставаться в тени. Так, чтобы нельзя было разглядеть черты его лица. Он носит очки на лице кое-где апплиент пластырь, но рост, вес и даже возраст заставляют вспомнить о Болоне. Я сейчас же еду туда, решил Бранйола. Найди моего компаньона и скажи ему, чтобы он собрал всех своих людей и вместе с ними двигался к Дастеру. Да, и пусть предупредит их, чтобы они были готовы к стрельбе. И обратись за помощью к начальнику местной полиции. Нужно выставить кордон вокруг Голдастера. Главное обойтись без шума и расставить людей как можно чаще. Не забудь про дороги. Все должны быть перекрыты наглухо. Попроси помощи у добровольных помощников шерифа. Пусть они расположатся полукругом со стороны пустыни. Мы будем выглядеть полными идиотами, если за это не беспокойся. Еще глупее мы будем выглядеть, если болон действительно заглянул в город. Пропустить стаканчик другой, у нас перед самым носом. Во всяком случае, у меня на голове уже волосы встают дыбом. Обычно такое случается, когда Болон находится где-то рядом. Он уже наделал немало подвигов, а? Не то слово. Как-нибудь я расскажу тебе, что он устроил в палм -спрингсе. Будь осторожен, Гаральд. Не беспокойся. Бранюла включил первую передачу и медленно выехал со стоянки очень жаль. Как несправедлива судьба к Болану, и как глупо лишать жизни человека такой закалки, подумал он. Но тут же постарался подавить в себе сочувствие и жалость. Будь сильным, будь твердым, Гаральд, исполни свой долг. Тебе придется убить человека, которым ты восхищаешься. Бранюла закусил губу. Он сделает это, сделает, потому что таков его долг. В этом Вы этому невозлонам было много общего. Они оба исполняли свой долг. Джозеф Эрлстен не падал с кровати, начиная шестилетнего возраста. Нужно сказать, что весь день прошел просто отвратительно, Причем с каждым часом он становился все хуже и хуже. Сначала была засада на горной дороге, потом похищение сливок, Затем последовал звонок братьев Талиферу. После разговора с которыми Джо почувствовал, будто его вывалили в дерьме с ног до головы. Чуть погодя, этот мерзавец Болон, которого тщетно пытался выследить Джо, является с визитом к Виту. Но на этом неприятности не закончились. Болон навестил аэропорт Макаран и чуть было не отправил к процам всю делегацию с восточного побережья во главе с братьями Талиферу. И наконец, апофеозом стала кошмарная поездка по пустыне Свито, который плакал, кричал и умолял не убивать его. Да, это был отвратительный день, в течение которого он ни на минуту не присел. Шли уже вторые сутки, как Джонни смыкал глаз. Поэтому падение с дивана его совсем не удивило. Наверное, ему снились такие же жуткие кошмары, как и те, которую он пережил наяву в течение дня. Такие мысли роились в мозгу Стану, пока он боролся со сном, безуспешно пытаясь раскрыть распушие тяжелые веки. Джо даже испугался, уж не слеп ли он? Наконец, его усилия увенчались успехом. Сквозь узкую щелочку век он увидел чьи-то удаляющиеся ноги и тут же вспомнил, где находится, Пробудившееся подсознание услужливо подсказала ему, что он не сам упал с дивана, его сбросили. Стану тяжело перевернулся на бок и поднес руки к лицу. Нос почему-то распух и болел. Джо сделал над собой невероятные усилия и посмотрел на пальцы. Кровь. У него носом шла кровь. Какая сволочь посмела разбить ему нос? Издав глухой угрожающий рычание, Он сел и покачиваясь, словно пьяный, попытался разобраться в окружающей обстановке. Прямо перед ним, присев на краешек стола, непринужденно, словно у себя дома, расположился какой-то незнакомый тип в солидном дорогом костюме. Джо готов был поклясться, что никогда раньше не видел его. Джо инстинктивно сунул руку за ворот пиджака, но его пальцы нащупали подмышкой только пустую кобуру. Какой сукин сын стащил его пушку? Незнакомец, сидящий на столе, смотрел в другую сторону и болтал ногами. Ты кто? хрипло спросил Стэнно. Что тут происходит? — "Сожалею, мистер Стэнно, но мне не следует говорить с вами", отозвался незнакомец. Что за чушь? Почему он не может разговаривать с ним? "Гиявольщина". Джо ничего не мог сообразить. Голова гудела, как колокол, в желудке поселилась тупая, сосущая боль. Она живо напомнила, что Станна вот уже больше суток не держал во рту даже маковой росинки. Станна с трудом поднялся, сел на край дивана и обхватил руками раскалывающуюся от боли голову. Человек, сидевший на столе, не проронил ни слова. Стано, подняв голову, и спросил: Куда исчез тот сукин сын?» Ответа не последовало. Ты что, не слышишь за сранец? За орлон, выходи из себя. Где этот сукин сын артист? Он раскололся. Это уже не актуально, мистер Станно, ответил незнакомец спокойным, мягким голосом. Поймите меня правильно, лично я ничего против вас не имею. Я не могу разговаривать с вами. Меня могут услышать. Что, значит, тебя могут услышать? И почему нельзя со мной говорить? Почему история с артистом уже никого не интересует? Испытывая головокружение, Станов поднялся с дивана. Где моя пушка? пробурчал он. Я прошу прощения, но вы всегда трудно просыпаетесь, спросил странный собеседник Стана. Он соскочил со стола и вышел из комнаты. Вернувшись со стаканом воды в руке, Он сказал: "У вас очень неприятная рожа, мистер Стэно. Не произнеся больше ни слова". Человек выплеснул воду прямо в лицо Джо. От бешенства устанно поплыли перед глазами красные пятна. Он сделал было шаг вперед, но тут с ужасом понял смысл того, что говорил незнакомец. Скорее всего, наёмный убийца. "И ты не можешь разговаривать со мной?" переспросил Стенно, будучи не в силах смириться с трагическим смыслом этой детали. "Нет, сэр, я очень сожалею". "Но что происходит? Вы сами знаете, мистер Стенно". "Конечно, Стенно знал. Обычно ему он был хорошо знаком. Сколько раз ему приходилось соблюдать его. Но тогда у него и в мыслях не было, что когда-нибудь он обернется против него самого". "Но почему?" Господи, почему? Заткнись, Танно, ради бога, заткнись, велил Джо его внутренний голос. Не унижайся и не выпрашивай жизнь, как вито. Они хотят видеть вас, мистер Станно, сказал дорогой костюм. Так, так. И где же назначена встреча? Вы сами должны догадаться. Вот что, парень. Если ты полагаешь, что я сейчас наделаю штаны от страха, то ты глубоко заблуждаешься. Нет, я вовсе не собираюсь пугать вас, мистер Стан, но хоть одно хорошо Этот тип оказался вежливым, подумал Джо. Значит, можно рассчитывать на достойный конец. Я э, -э не помню, что произошло. В общем-то, я еще не совсем проснулся. Как никак больше полутора суток не смыкал глаз, пояснил Стан. Да, сэр, парень подошел к Джо, откинул ворот его пиджака и сунул в пустую кобуру револьвер. Отступив на шаг, он произнес скорбным, опечаленным голосом: "Я никому не позволил бы пойти туда безоружным, мистер Станно, даже своему заклятому врагу. Эта хлопушка заряжена?" "Конечно, мистер Станно. Хорошо. Ш что? Я хочу сказать, вы заслужили это. Спасибо, мой мальчик." Я тебя знаю? Нет. Не совсем, ответил незнакомец. Теперь он держал в руке внушительных размеров черный пистолет с глушителем на конце ствола. "До свидания, мистер Стенно", он подтолкнул Стенно к двери. Он осмелился оттолкнуть его. Джо Чудовище покачнулся, ударился о стену и метнул угрюмый взгляд на безумца в шикарном костюме который так вежливо улыбался ему. Стано провел тыльной стороной ладони под слегка кровоточащим носом и буркнул: так, "Где ты говоришь, они находятся?" "В том же месте. Лучше будет, если вы поедете туда, мистер Стано". Парень привел в действие механизм открывания двери. Стано неуверенно вышел из квартиры и по коридору направился к Максу Кену. Нагнувшись к уху охранника, он прошептал: "Что тут происходит, Макс?" "Я предпочитаю не отвечать на ваш вопрос, мистер Стано." Стано прошиб холодный пот. Одно дело, когда с тобой как с прокаженным, обращался незнакомец, другое дело. "Макс, это просто невыносимо!" Джо отшатнулся от кэно, быстро выпрямился и прижал к носу платок. Он уже спустился на несколько ступенек, когда его поразила необычайная тишина, царившая в казино. Джо нагнулся вперед и выглянул поверх балюстрады, и его глазам представилась невозможная картина: пустые стены и безлюдный зал казино. Стана показалось, будто он попал в нереальный, вымышленный мир фантастического романа Лас-Вегас город пустыня. Макс, ради бога, Скажи мне, что происходит? Спускайтесь, мистер Станн, лаконично ответил Макс. Перед глазами Джо Станну снова появилась багровая пелена, и он спустился вниз, в преисподнюю мафии. У него за спиной раздался голос Кенно: "Уже 20 часов сорок минут, мистер Винтон".